Глава 4. Современные принципы выбора правильного партнера. Многие ошибки в выборе партнера совершаются под влиянием двух чрезвычайно распространенных мифов. Миф первый. Если есть любовь, остальное приложится. Миф второй. Выбор супруга – лотерея. Здесь сорвать джекпот можно только случайно. Оба мифа призывают того, кто выбирает партнера довериться чувствам и случаю, отключить рациональный анализ отношений и не пытаться прогнозировать, во что они превратятся в будущем. Почему наша первая любовь сильная и трепетная, обычно не приводит к созданию семьи на всю жизнь? Потому что ослепленные силой своей увлеченности мы закрываем глаза на такие качества личности и характера партнера, которые обязательно насторожили бы нас, если бы проявились у других людей. Сталкиваясь с его недостатками, мы убаюкиваем себя, думая, что недостатки не главное, а главное его любовь ко мне. А потом испытываем разочарование и вынуждены расставаться, когда оказывается, что одного страстного телесного и эмоционального притяжения друг к другу недостаточно для возникновения подлинного родства душ, когда два «я» становятся частью большого «мы». Вера в чудо любви делает влюбленного чересчур доверчивым и не слишком серьезным. Влюбленный рассматривает охватившее его чувство как бесконечный кредит, который в дальнейшем покроет все издержки характера партнера, сгладит противоречия во взглядах, стимулирует развитие у партнера новых прекрасных качеств. А на самом деле выбор правильного партнера, партнера на всю жизнь, обеспечивается не чудом случайности, а мастерством того, кто выбирает. Только тот, кто, выбирая партнера, умеет тестировать свои отношения на соответствие 12 озвученным в этой главе принципам, получит нужный результат. Причем надо не просто тестировать отношения, а делать это по мере их развития в строгой последовательности. Принцип первый или принцип личной ответственности. Тот, кто выбирает партнера, должен с самого начала взять ответственность за результат своего выбора. Сколько мы знаем примеров, когда молодой человек становится мужем только потому, что мама сказала, что он ей нравится. И вообще, она в людях лучше меня разбирается. Или подружки считали нас идеальной парой. Или я устала от его ухаживания. Уж если он меня выбрал, значит, уверен, что мы подходим друг другу. Народная мудрость формулирует этот принцип так. «Выбрала молодца, так уж после не пеняй на отца». Бегство от личной ответственности, как правило, свидетельствует о чрезмерной зависимости человека от мнения окружающих, что свойственно людям с низкой самооценкой. Принцип второй или принцип разумной неторопливости. Если стремление к сближению, вызывавшим страсть партнерам, затмевает ваши рациональные оценки его личности и его отношения к вам, не торопитесь. Дайте время вашему разуму прийти в баланс с вашими чувствами. Как говорится, правильно настроенный разум не остужает чувства, а придает им прочность. Сердце, руководимое головой, становится мудрым. И опять народное творчество нам в помощь. Жениться не чихнуть, можно и повременить. Жениться на скорую руку, на долгую муку. Зачем нам эти предания старины глубокой, спросит самый торопливый слушатель. Давайте прямо сейчас учиться действовать с разумной неторопливостью. Само обилие предостережений относительно поспешности выбора партнера говорит о том, что даже в медленные, до цифровые времена скоропалительных браков было много. А сейчас, когда скорость жизни увеличивается во много раз, когда возможность сблизиться настолько, чтобы поселиться вместе, есть почти у всех молодых людей. Что же не съезжаться под одну крышу, если есть страсть, если есть секс на пять с плюсом? Не съезжаться пока вы не поймете, какие отношения вы готовы предложить ему и какие отношения он готов предложить вам. Иначе в полустрастей вы можете установить в отношениях такие личные границы, которые спустя время окажутся для вас неприемлемыми, и их надо будет изменять, а менять привычные границы гораздо труднее, чем строить новые. Пример распространенной ошибки слишком поспешного решения жить под одной крышей. Женщина позволяет партнеру взять под полный контроль свое расписание. Ни шагу без отчета о том, где ты, с кем ты, когда придешь под эту самую общую крышу. Информация нужна с точностью до минуты, требует партнер. И ослепленная чувствами женщина считывает это не как признак жесткого доминирования, а как милую включенность в отношения. Но будет ли мила такая включенность в долгосрочной перспективе? Не превратится ли необходимость отчитываться в отказ от той степени свободы, которая реально вам нужна и обеспечивает желаемое качество жизни? Другим тоже весьма распространенным примером излишней торопливости в сближении с партнером является преждевременное взваливание на себя задачи по решению его проблем. Дать ему деньги на закрытие долга, открытие бизнеса, покупку новой машины, ремонт его квартиры. Некоторым женщинам кажется, что такая самоотверженность на ранних этапах отношений укрепляет их. На самом деле женщины своими руками создают себе ловушку. От должника не так просто уйти, тем более если он кормит обещаниями скорого совместного счастья. Принцип третий. Или принцип любви к себе. Вы не можете понять и полюбить другого до тех пор, пока не полюбите себя. А в чем она состоит, любовь к себе? Любить себя — это знать, понимать и принимать себя, знать свои достоинства и недостатки, гордиться первыми и не отвергать себя, не унижать за наличие вторых, осознавать свои потребности и то, насколько важна каждая из них, понимать границы своей гибкости, честно сказать себе, от чего вы можете отказаться ради отношений, а от чего отказываться не хотите и не можете а затем принять все это с любовью и радостью от того, что я — это я. Сделать это вам поможет прекрасная декларация самоценности, созданная семейным психологом Вирджинией Сатир много лет назад. Она получила известность и отлично себя зарекомендовала. Приводим ее текст. Я — это я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, чем-то похожие на меня но нет никого в точности такого же, как «я». Поэтому все, что исходит от меня, — это подлинное моё, потому что именно я выбрал это. Мне принадлежит всё, что есть во мне, моё тело, включая все, что оно делает, моё сознание, включая все мои мысли и планы, мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть мои чувства, какими бы они ни были, тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость, мой род и все слова, которые он может произносить, вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные, мой голос, громкий или тихий, все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И потому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего я не знаю — но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше вещей о себе самом. Все, что я вижу, ощущаю, все, что я говорю и делаю, что я думаю и чувствую в данный момент, это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где я и кто я в данный момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видел и ощущал, что я говорил и что я делал, как я думал и как я чувствовал, я вижу то, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. «Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. Я — это я, и я — это замечательно». Внимательно послушайте этот текст. Проговорите его вслух или про себя. Обдумайте каждое утверждение, Повторяйте текст несколько дней подряд в качестве утреннего приветствия себе. Пусть это станет вашей новой привычкой начинать день с декларации самоценности. Принцип четвертый или принцип интегрального единства. Правильный выбор обеспечивается отсутствием противоречий между вашими рациональными желаниями, которые вы осознаете и четко формулируете, и их неосознаваемыми дополнениями. Желаниями, спрятанными в подсознании, о которых вы, если и догадываетесь, но сформулировать не можете. Иначе говоря, каждому воздастся по вере его. Можно сколько угодно раз повторять Хочу замуж за честного, верного, но если где-то в подсознании есть пришедшие из давних семейных историй убеждения, что все мужики-предатели, то ваш избранник окажется предателем, каким бы надежным ни показался вам в начале. Можно сколько угодно раз повторять «хочу замуж за сильного, богатого», но если есть убеждение «богатый и сильный не обратит на меня внимания», то на горизонте вашего внимания действительно будут одни слабаки. Жизнь вполне справедлива, дает каждому то, что он считает достижимым и на уровне сознания, и на уровне подсознания. Выигрывает тот, кто убежден, что именно он выигрыша достоин. А при наличии рассогласования явных и скрытых ожиданий жизнь удовлетворяет наши подсознательные желания, несмотря на то, что они не осознаются, не формулируются, а иногда, будучи озвученными, даже отрицаются. Как же понять, что кроется в подсознании? Его содержанием, помимо всего прочего, являются наши ограничивающие деструктивные убеждения. Когда мы думаем, что это хорошо, но не для меня. Жизнь отвечает именно на эти сомнения, а не на показной оптимизм, даже если он прекрасно сыгран. Техника для изменения деструктивных убеждений. Метод аффирмаций. Увидеть спрятанное в подсознании довольно легко, если воспользоваться таким зеркалом, как убеждения наших близких. родителей и бабушек, дедушек. Пообщайтесь с ними. Спросите, что они думают о своей тактике в выборе партнера. Почему они выбрали тех, кого выбрали? О чем пожалели спустя время? Чему порадовались? Составьте список их страхов и сомнений. Можете быть уверены, даже если вы думаете о себе как о self-made person, на которое убеждения предков не оказывают никакого влияния, вы увидите часть себя, некоторые свои ментальные установки среди ментальных установок своих родных. А когда увидите, подумайте, как избавиться от убеждений, мешающих достичь ваших целей. Главный способ устранить деструктивные убеждения – заменить их новыми осознанными и конструктивными. И здесь вам в помощь метод аффирмаций. Чрезвычайно популярный во многих подходах к саморазвитию, он более 100 лет доказывает свою эффективность. Поэтому мы настоятельно рекомендуем его освоить. Итак, сначала сформулируем убеждение, которое возникло у кого-то из предков в результате несчастливого выбора партнера. Например, в одном из поколений семьи произошла печальная история. Яркая заводная девушка стала жертвой обмана. Доверилась парню, который ее соблазнил, а потом самоустранился, убежал от ответственности. Она родила ребенка вне брака, за что получила клеймо легкодоступной женщины, недостойной быть законной женой. Прожила, осуждаемая окружающими всю жизнь, так и не найдя счастья в супружестве. Следующие поколение женщин этой семьи получают в качестве психологического наследства установку, что быть яркой, заметной опасно. Это приводит к осуждению и одиночеству. Ведомые этим, как правило, неосознаваемым убеждением, они не позволяют себе быть такими, какими реально могли бы быть, прячут свою природную яркость, одергивая и порицая себя в ситуациях ее проявления. Чтобы выйти из ловушки этого ограничивающего убеждения, надо сформулировать новое убеждение. «В отличие от моих предков, я хочу и могу быть собой настоящей, заметной и яркой, получать уважение и одобрение окружающих». Дальше надо взять лист бумаги и написать это утверждение 25 раз подряд. Затем повторять этот процесс последующие 25 дней – в результате тот, кто работает с аффирмацией, заметит желаемые изменения в своем сознании. Создавая с помощью аффирмации новые конструктивные убеждения, мы изменяем свои ожидания от себя, своего окружения, от жизни в целом и тем самым ставим надежный заслон вредному для нашей сегодняшней жизни сквозняку из прошлого. Принцип пятый или принцип истинного понимания. Настоящая близость невозможна без глубокого понимания партнера. Это понимание может быть чувственным, интуитивным, но чувственные угадывания и интуитивные предположения обязательно должны быть подкреплены знаниями о мировоззрении партнера, его идеалах, жизненных целях, ценностях, интересах, уровне личностных и социальных притязаний представлениях о семье и многом другом важном и значимом для него и для вас. Мы уже говорили о том, что иногда серьезные разговоры о смыслах, ценностях, идеалах кажутся нам лишними. «Не будь занудой», — говорит себе девушка, предпочитая обсуждать сиюминутные впечатления от кино, прогулки, ребят из тусовки и тому подобное. Это же легко и весело. А про мировоззрение и спросить непонятно как. Можно облегчить себе задачу? Если попросить партнера описать то, как он видит свою жизнь через 5 лет, через 10, через 20. Где он? Что его окружает? Чем он занимается? С кем общается? Такие проекты будущего интересно обсуждать, и они позволяют многое понять в партнере. Принцип шестой или принцип здоровья. Даже очень привлекательные убеждения вашего партнера не гарантируют отсутствие у него поведения, которое было бы разрушающим для отношений или несовместимым с вашими представлениями о здоровой атмосфере совместной жизни. Если вы закрываете глаза на дефекты поведения партнера, злоупотребление алкоголем, тяга к запрещенным веществам, игромания, агрессия с матом и оскорблениями, то вы уже с самого начала отношений фактически не создаете у него мотивацию изменить свое поведение. Зачем ему изменяться, если вы уже с ним? Наличие у партнера пагубных наклонностей и вредных привычек должно быть признано обеими сторонами взаимоотношений, и исправить их необходимо до принятия решения о браке. Весьма опрометчиво рассчитывать на роль всемогущей учительницы. Ваш ученик должен быть достаточно взрослым и личностно зрелым, чтобы самостоятельно справиться с неодобряемым вами поведением. Создавайте союз, чтобы наслаждаться достоинствами партнера, а не преодолевать его недостатки. Как много браков рухнуло из-за того, что до брака женщина прощала то, что в дальнейшем прощать стало невозможно. Да, сейчас он пьет, но ради меня исправится. Да, сейчас он грубиян и задира, но зато потом ради меня. Да, сейчас он любит преврать и сжульничать, но зато потом ради меня. Вот горькие заблуждения, которые почти никогда не становятся правдой. Ради вас ваш мужчина должен измениться сейчас, а не в воображаемом прекрасном будущем. И никакие рассказы по типу «А вот у тети Маши муж перестал пить сразу после свадьбы» не должны вас обманывать. Редкие исключения не отменяют правила. Поверьте, не стоит рисковать, впуская в свою жизнь злоупотребление алкоголем, насилие, ложь. Принцип седьмой или принцип безопасности. Потребность в безопасности – важнейшая из базовых потребностей человека. До тех пор, пока вы не понимаете, в чем и насколько вы можете положиться на своего партнера, вы будете изматывать свою душу страхами потери, измены, предательства. Не сформировав зоны доверия партнеру, вы будете строить здание вашей совместной жизни на зыбком фундаменте без гарантии на долговечность и прочность. А как же формируется зона доверия? Все мы помним бессмертный совет Высоцкого. «Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой. Там поймешь, кто такой». Действительно, именно трудные ситуации раскрывают сущность отношений. Но за трудной ситуацией не обязательно идти в горы. Трудной может стать любая ситуация, где партнер не сдержал обещаний, нарушил договоренности. На его карте вдруг не оказалось денег, когда пришло время оплачивать отдых. Его вдруг задержали на работе, когда надо было приехать и встретить доставку. Ему вдруг захотелось пококетничать с вашей приятельницей, хотя он много раз слышал о вашем отношении к такому поведению. Умение подметить такие «вдруг» и является главным умением при строительстве фундамента доверия. Дьявол кроется в деталях. Не отмахивайтесь от случаев безответственности, необязательности, лжи, как от досадных случайностей. Обсуждайте их с партнером. Будьте внимательны и справедливо требовательны. Здесь в полную меру, работает вопрос, каким ты готов быть ради меня, ради наших отношений. Быть ответственным, пунктуальным, держать свое слово – задача, вполне решаемая для того, кто заинтересован в отношениях. И только отчаянные разгильдяи не могут справиться с ней ни в каких отношениях. А нужен ли вам разгильдяй? Принцип восьмой или принцип открытости. С возрастом наши потребности изменяются. Но если с самого начала партнер не готов понимать, уважать и удовлетворять ваши потребности, он вряд ли будет готов к этому в дальнейшем. Честно оцените, можете ли вы открыто предъявлять партнеру свои желания, рассчитываете ли вы на его понимание, принятие, поддержку. Убедитесь, что у него есть искреннее стремление помогать вашим мечтам сбываться, потребностям удовлетворяться, целям достигаться. И своё стремление он подтверждает действиями. Эгоизм молодых мужчин и женщин сейчас явление распространенное. Многие девочки воспитываются как принцессы, желание которых — закон, требующий незамедлительного исполнения окружающими. Да и мальчики зачастую воспитываются как центры Вселенной. Но настоящей любви без отказа от своего эгоизма не бывает. Как же найти разумный баланс между эгоизмом и альтруизмом в отношениях. Вопрос исключительно сложный, потому что представление, что мне должен мужчина и что мне должна женщина, формируется задолго до того, как мы начинаем выбирать спутника жизни. Вспомните, как еще маленькой девочкой вы с замиранием сердца представляли себя на месте героинь сказок или романтических историй, в которых девушке ничего не надо делать, а только терпеливо ждать, и приплывает Грей под алыми парусами, и королевич Елисей примчится издалека, и принц заметит на балу а потом позовет с собой и решит за вас все проблемы. Избавиться от эгоистичной позиции юзера отношений, когда «мне все, ему ничего» помогает мозговой штурм на тему, что я готова привнести в отношения, что я готова делать для него. И что он должен привнести в отношения, что я жду от него. Составьте два списка. Первый – мой вклад в нашу жизнь. Второй – его вклад в нашу жизнь. Выделите в каждом списке те пункты, которые вы считаете обязательными, а также те пункты, по которым вы согласны на компромисс, и те пункты, от которых можете вообще отказаться. Предложите партнеру сделать то же самое. Сравните списки, обсудите, понаблюдайте за атмосферой обсуждения. Если ваши списки вызывают у партнера раздражение и сарказм, значит, понимать вас он точно не готов не хочет, не считает нужным, и с большой вероятностью эту свою позицию он менять никогда не будет. Принцип девятый или принцип взаимности. Влюбленность может не быть взаимной, но долгие стабильные отношения без взаимности невозможны. Мера взаимности может и должна определяться объемом взаимной ответственности друг за друга и за отношения. Что может служить маркером взаимности? Благодарность, с которой партнер принимает то, что вы для него делаете. Эта благодарность может выражаться по-разному. Главное, чтобы она не ограничивалась словами и комплиментами, хотя это тоже важно для здоровых отношений, а продвигала партнера к действиям – помочь, поддержать, порадовать. Принцип десятый или принцип естественности. Правильное выстраивание отношений – не прогулка по минному полю. Полное страха сделать неверный шаг. Чем увереннее вы чувствуете себя на каждом этапе развития отношений, тем меньше риск не заметить то, с чем вы в дальнейшем не сможете примириться. Этот принцип предполагает, что отношения дают вам уверенность в полном принятии вас партнером, не только ваших достоинств, но и ваших особенностей, которые достоинствами не являются. Невозможно всю жизнь простоять на воображаемых цыпочках, пытаясь дотянуться до воображаемого идеала. Свои недостатки надо знать и работать над их устранением. Но превращать свою жизнь в гонку за идеалом в угоду требованиям партнера категорически нельзя. Принцип одиннадцатый или принцип последовательности. Чтобы избежать ошибок в развитии отношений с потенциальным партнером на всю жизнь, необходимо соблюдать строгую последовательность в своих действиях. Эта последовательность такова. Осознайте личную ответственность за результат своего выбора. Настройте себя на процесс вдумчивый и несуетливый. Проанализируйте и поймите себя настоящую. Честно ответьте на вопросы, что вы хотите и чего точно не хотите в отношениях. Дайте себе время, чтобы изучить и понять партнера. Затем на основе знания о том, каков он сам и каково его отношение к вам, постепенно расширяйте зоны доверия ему. Обсудите зоны взаимной ответственности в вашей нынешней и будущей жизни. Пренебрегая принципам последовательности, вы рискуете обмануть себя и обмануться в партнере. Потом придется горько страдать, утешать себя. Думала, что эта любовь на всю жизнь оказалась просто жизненный опыт. Принцип двенадцатый или принцип удовлетворенности. Завершающей проверкой отношений является чувство удовлетворенности, которое вы испытываете, оглядываясь в начало отношений и оценивая уровень своей уверенности в том, что все принципы соблюдены. Какие вопросы нужно задать себе, чтобы понять, соответствуют ли отношения приведенным принципам? Далее мы приводим самые главные вопросы. Ответ «да», на который свидетельствует, что данный конкретный принцип соблюден. Принцип первый. Или принцип личной ответственности. Уверены ли вы, что в выборе партнера вы свободны от манипуляций со стороны родителей, подруг и других значимых для вас источников влияния? Принцип второй. Или принцип разумной неторопливости. Уверены ли вы, что скорость сближения с партнером не помешает вам устанавливать нужные вам границы личной свободы, не заставит вас взваливать на себя лишнюю ответственность, Принцип третий или принцип любви к себе. Имеете ли вы возможность в этих отношениях не забывать себя? Имеете ли ресурсы, чтобы удовлетворять свои независимые от партнера интересы, например, в обучении, в работе, в общении? Принцип четвертый или принцип интегрального единства. Хорошо ли вы изучили свои страхи? Сумели ли вы отследить влияние, которое оказывает на ваш выбор опыт предков? Принцип пятый или принцип истинного понимания. Можете ли вы четко и ясно описать мировоззрение партнера, его жизненные цели, ценности, интересы, его представление о семье и родительстве? Принцип шестой или принцип здоровья. Уверены ли вы, что ваш партнер готов вести здоровый образ жизни? Принцип седьмой или принцип безопасности. Знаете ли вы, в чем и насколько вы можете положиться на своего партнера? Принцип восьмой или принцип открытости. Убедились ли вы в том, что партнер готов понимать, уважать и удовлетворять ваши потребности? Принцип девятый или принцип взаимности. Уверены ли вы, что у вас с партнером справедливо распределена ответственность друг за друга и за отношения? Не маскирует ли ваша готовность взять на себя ответственность за благополучие партнера ваши страхи потерять эти отношения? Принцип десятый. Или принцип естественности. Чувствуете ли вы себя естественной в отношениях с партнером? Вы уверены, что вам не надо играть и притворяться, пытаясь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле? Принцип одиннадцатый. Или принцип последовательности. Вы смогли соблюдать рекомендованную нами последовательность в анализе своих действий по выстраиванию отношений? Принцип двенадцатый. Или принцип удовлетворенности. Приносит ли отношения с партнером радость? Чувствуете ли вы себя счастливой? Если вам показалось, что количество принципов очень велико, и поэтому может понадобиться слишком много времени, чтобы принять решение, оставлять ли этого человека в своей жизни, то хотим уверить вас, что это не так. Длительность тестирования отношений может быть разной, в том числе и достаточно непродолжительной. Все зависит только от вашей внимательности и умения анализировать то, что происходит в вашей жизни. Вопросы для самоанализа. Какой из принципов кажется вам самым важным? Почему? Какой из принципов вы считаете наиболее трудным для осуществления? Почему? Есть ли у вас опыт тестирования, анализа, отношений с точки зрения всех или некоторых из указанных принципов? Довольны ли вы этим опытом? Нарушение какого из принципов привело к ошибке в ваших предыдущих отношениях? Техника для укрепления уверенности в себе. Диета хороших новостей. Эта диета проста и не требует особенных усилий воли, как, допустим, жесткая диета для снижения веса. Тем не менее, она исключительно важна, потому что укрепляет веру человека в себя как соблюдающий пищевую диету человек отказывается потреблять определенные продукты, точно так же человек, соблюдающий диету хороших новостей, отказывается потреблять угнетающие новости, отказывается быть жилеткой или дежурным ухом. Вместо этого он становится потребителем позитивных новостей и производителем хорошего настроения, ведь тот, кто хочет, чтобы жизнь ему улыбнулась, должен сначала сам подарить ей свою улыбку. Искоренив убеждение, что «счастье» выкрыш лотерею, человек, наконец, начинает верить в себя и свои возможности. Первое блюдо в меню – диеты хороших новостей, реакции на самого себя. Следует прекратить сетование на собственную неудачливость, неразумность, невезучесть и прочие «не», которыми человек привычно награждает себя. Далее, поскольку удовлетворенность внешним миром во многом определяется удовлетворенностью собой в этом мире, важно в течение любого дня, можно и прямо сегодня, отметить три своих мысли, эмоции и поступка, за которые вы можете себя похвалить. Подводя итог дня, вспомните свои достижения, переживите их снова. Тем самым вы научитесь выделять положительные моменты и перестанете навешивать на события своей жизни отрицательные ярлыки. Не всем это задание дается легко. Некоторые убеждены, что радоваться за себя, хвалить себя можно только по серьезным поводам. Вспоминая, когда и почему они радовались в последний раз, носители этого убеждения называют два-три судьбоносных события. Когда диплом защитила, когда замуж вышла, когда ребенок родился. Понятно, что действительно грандиозных событий в жизни много не бывает, но поводы для радости есть в каждом прожитом дне. Известно, что великий физик Резерфорд Обходя лаборатории своего института, спрашивал с утра, «Ну, какие открытия вы совершили вчера?» Умение дробить свои впечатления, видеть в жизни нюансы и наслаждаться ими – очень важный инструмент в работе над собой. Если вам кажется, что себя хвалить не за что, подумайте над ответом на вопрос. Если на улице хорошая погода, то кто ее автор? Ведь на самом деле у любой погоды два соавтора – природа и человек который ее оценивает. Если человек вышел на улицу, увидел дождь и обрадовался, «Как хорошо, что я взял с собой зонтик!», то для него плохой погоды нет. Он соавтор хорошей погоды, и за это можно себя похвалить. Пример из жизни. В одной семейной паре жена старалась придерживаться принципа. «Я хочу жить в радости и находить зерно полезности в любых событиях своей жизни». Перед годовщиной свадьбы, которую супруги хотели отметить особенно торжественно, они, сомневаясь, куда лучше пойти, спросили совета у знакомой. Та назвала им ресторан. Когда же они, преисполненные радужных ожиданий, пришли в этот ресторан, оказалось, что их столик стоит в углу, так что оркестр не виден, но очень хорошо слышен. Колонки мощного звукоусилителя располагались как раз над ними. Посидев некоторое время в полумраке под оглушительную музыку, супруги вышли из ресторана. «Ну, — кипятился муж, — что ты на это скажешь? Вот ты, которая учит меня видеть что-нибудь хорошее в том, что происходит со мной, что ты скажешь на этот раз? Разве ты не понял?» спокойно ответила жена. «Сегодня мы с тобой узнали, что в этот ресторан мы больше никогда не пойдем». Диета хороших новостей чрезвычайно полезна при столкновении с трудностями. В эти моменты качество жизни падает, и вероятность появления потока деструктивных мыслей сильно возрастает. Под их влиянием человек теряет веру в себя, тем самым все ту же закручивая спираль негативного развития событий. Он пренебрегает новыми возможностями, ссорится с близкими, отталкивает от себя потенциальных помощников по выходу из кризиса. Вот тут диета хороших новостей и приходит ему на помощь. Есть еще один простой, но очень действенный совет. Каждый день перед сном благодарите себя такими словами. Я благодарю сегодняшний день за то, что я сделал, увидел, почувствовал. Благодарю, что он дал мне возможность похвалить себя за… И затем мысленно пролистайте картинки прошедшего дня, которые вы отметили и запомнили. Чем ярче они будут, тем благотворнее окажется их влияние. Если ваш ум будет занят радостными мыслями, если он будет готов видеть гармонию, добро и красоту в каждом, самом малом событии дня, Он без вашего сознательного участия изменит жизнь к лучшему. Что, кстати, в свою очередь будет способствовать долголетию не меньше, чем занятия спортом, отказ от курения или низкий уровень холестерина в пище. В соблюдении диеты хороших новостей очень полезно вовлечь своего партнера. Это дает возможность интересно обсуждать прошедший день, формирует привычку хвалить друг друга и радоваться за успехи каждого из вас.